Территория России. Протекторат Москвы. Окрестности города Шалака. Вторник, 31 июня 2021 года. 26.10. После переправы через Большую реку капитан Мятликов, сочтя, что подчиненные слишком долго прохлаждались, распоряжается увеличить скорость. По твердой, как камень, и относительно ровной почве саваны машины довольно легко выдают 70 верст в час. Против опасений караванбаши наш самурай испанской сборки такой темп выдерживает, хотя и ценой возросшего расхода бензина. Облако пыли, правда, от колонны в таком режиме размером примерно с гаверлу, но вопрос скрытности омоновцев не беспокоит. И еще бы, на готовые к бою броневики лезть без танка будут только самоубийцы, а наличный танк, даже купленный на вес по цене металлолома, ни у одной банды горючего не хватит. Однако вскоре дорога, если так ее можно назвать, выходит на морское побережье. Все тот же большой залив. Сколько помню карту, северо-западный его угол. Вид великолепный. Обрыв, скалы с пятнами зелени, внизу прибой, над волнами чайки. Вернее, щероптицы. Вот называл же их старик Прескот из Вака. Истио, как их там, лосы. Не, вылетело из головы. Одна беда. Дорога идет почти по краю обрыва. Она достаточно широкая, чтобы тут могли разъехаться три такие колонны, как наша. Но покрытие заметно ухудшилось. Бугры, галька, а местами голый камень, выглаженный то ли ветрами, то ли строительной техникой. И все-таки явно не земля. По такому уже не погоняешь даже на Бетре. Ни техника не выдержит, ни люди. Границу между Американской и Русской конфедерациями отмечает городок Шалака. Откуда взялось такое имя, ведомо лишь основателю и аборигенам. Никакого погранконтроля я не наблюдаю, может в городке он и водится, однако Мятликов огибает сей населенный пункт по окружной и без остановки следует дальше. Вскоре берег Большого залива остается в стороне, камни опять сменяются грунтовкой и караван баши снова распоряжается гнать по полной. Понимаю, близко родной дом и еще более родное начальство, которому надо сдать добычу без промедления. Но усары от такой гонки уже плечи затекли, при первой возможности сменяю ее за баранкой. Часа через два после шалака, впрочем, становится совсем темно, и колонна останавливается на ночевку. В Москве будем завтра в 10 с копейками, обещает караван Баши. Тут всего ничего осталось. Хорошо бы, а то у любимой все мысли после таких дорог разрываются между поспать и отлежаться в большой ванне с пеной. А это неправильно. У нас, между прочим, официальный медовый месяц.